Но они, не переезжая во Сдвиженское, как это давно было решено, продолжали жить в опостылевшей им обоим Москве, потому что в последнее время согласия не было между ними. Были уже сумерки. Анна одна, ожидая его возвращения с холостого обеда, на который он поехал, ходила взад и вперед по его кабинету. В десять часов Вронский приехал с виноватым и кротким выражением на лице,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 Послезавтра. Да. Нет, постой. Послезавтра воскресенье. Мне надо быть у маман. Вронский смутился, потому что, как только он произнес имя матери, почувствовал на себе пристальный подозрительный взгляд. Смущение его подтвердило ей ее подозрение. Она вспыхнула и отстранилась от него. Княжна Сорокина, которая жила в подмосковной деревне вместе с графиней Вронской, Представилась Анне. Ты можешь поехать завтра? Да нет же. По делу, по которому я еду, доверенности и деньги не получится завтра. Если так, то мы не уедем совсем. Да чего же? Я не поеду позднее. Почему же? Ведь это не имеет смысла. Для тебя это не имеет смысла, потому что до меня тебе никакого дела нет. Ты не хочешь понять моей жизни. Очень жаль, если ты не уважаешь... Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь. А если ты больше не любишь меня, то лучше и честнее это сказать. Нет, это становится невыносимо. Для чего ты испытываешь моё терпение? Оно имеет пределы. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать. Я должен спросить, чего вы от меня хотите? Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете. Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви. А ее нет. Стало быть, все кончено. Нет. Есть граница терпению. Он ненавидит меня, это ясно. Он любит другую женщину, ты еще яснее. Анна, поедем послезавтра, если хочешь. Я на все согласен. Что же? Ты сам знаешь. Брось меня. Брось. Я уеду завтра. Твой развратная женщина, камень на твоей шее. Я не хочу мучить тебя. Я освобожу тебя. Ты любишь другую. Анна, за что так мучить себя и меня?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 «Нет, как ты хотел, так и делай. Иди в столовую, я сейчас приду только отобрать эти ненужные вещи». Вронский ел свой бифстек, когда она вышла в столовую. «Ты не поверишь, как мне опостылили эти комнаты. Я думаю о Воздвиженском, как об обетованной земле». Камердинер Вронского пришел спросить расписку на телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного в получении Вронским депеши, но он, как бы желая скрыть что-то от нее, сказал, что расписка в кабинете... И поспешно обратился к ней. Непременно завтра я все кончу. От кого депеша? От Стива. Отчего же ты не показал мне? Какая же может быть тайна между Стивой и мной? Я не хотел показывать, потому что Стива имеет страсть телеграфировать, когда ничто не решено. О разводе? Да. Но он пишет, ничего еще не мог добиться. На днях обещал решительный ответ. Да вот, прости Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал Вронский. Вронский.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 Детей не будет Это очень жалко Тебе это нужно для детей Обо мне ты не думаешь? Вопрос о возможности иметь детей Был давно спорный и раздражавший ее Его желание иметь детей Она объясняла себе тем Что он не дорожил ее красотой Я сказал для тебя Более всего для тебя, потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения. Да, вот он перестал теперь притворяться, и видна вся его холодная ненависть ко мне. Причина не та. И я даже не понимаю, как причина моего, как ты называешь, раздражения, может быть то, что я нахожусь совершенно в твоей власти. Какая же тут неопределенность положения, напротив? Жаль, что ты не хочешь понять. Неопределенность состоит в том, что тебе кажется, что я свободен. счет этого ты можешь быть совершенно спокоен. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя. Но мы не об этом говорим. Нет, об этом самом. И поверь, что для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать чужая неинтересна, и я ее знать не хочу. Анна, я прошу тебя, не говорить неуважительно о моей матери. Женщина, которая не угадала сердце, в чем лежит счастье и честь ее сыну, то и нет сердца. Я повторяю свою просьбу, не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю. Ты не любишь мать, это все фразы, фразы. А фразы. если надо, так, то надо. Надо решиться, и я решилась.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 Проходя по гостиной, она услыхала, что у подъезда остановился экипаж и, выглянув в окно, увидала карету, из которой высовывалась молодая девушка в лиловой шляпке, что-то приказывая звонившему лакею. После переговоров передней кто-то вошел наверх, и рядом с гостиной послышали шаги Вронского. Вот он вышел на крыльцо и подошел к карете. Молодая девушка в лиловой шляпке подала ему пакет. Вронский, улыбаясь, сказал ей что-то. Карета отъехала. Он быстро взбежал назад по лестнице. Туман, застилавший все в ее душе, рассеялся. Вчерашние чувства с новой болью защемили больное сердце. Она вошла к нему в кабинет. Эта Сорокина с дочерью заезжала и привезла мне деньги и бумаги от маман. Я вчера не мог получить. Она молча, пристально смотрела на него. Да, кстати, завтра мы едем решительно. Не правда ли? Вы, но не я. Анна, это так невозможно. Это становится невыносимо. Вы, вы раскаетесь в этом. И она вышла. Испуганный тем отчаянным выражением, с которым были сказаны эти слова, он вскочил и хотел бежать за нею, но, опомнившись, опять сел и нахмурился. «Я пробовал все. Остается одно — не обращать внимания». Анна слышала, как он стал собираться ехать. Она слышала звуки его шагов по кабинету и столовой. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел. Она подошла к окну, и видела, как он, тронув рукой спину кучера, что-то сказал ему. Потом, не глядя в окна, он сел в свою обычную позу в коляске, заложив ногу на ногу и, надевая перчатку, скрылся за углом. «Уехал. Кончено. Нет, это не может быть. Но как он мог уехать, оставив меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мной? Да не надо думать. Надо делать что-нибудь. Ехать». Главное уехать из этого дома И она с ужасом прислушивалась К страшному клокотанию Происходившему в ее сердце Она представляла его себе Спокойно разговаривающим с матерью И с Ротиной И радующимся ее страданием Да, надо бы ехать скорее Надо ехать на станцию железной дороги А если нет, то поехать туда и улечить его Анна посмотрела в газетах Расписание поездов Вечером отходит в 8 часов 2 минуты Дай я поспеть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 И провожавшие ее с вещами Аннушка, и Петр, клавший вещи в коляску, и кучер, очевидно, недовольный, все были противны ей и раздражали ее своими словами и движениями. «Мне себя не нужно, Петр». «А как же билет?» «Ну, как хочешь, мне все равно». Петр вскочил на козлы и, подбоченившись, приказал ехать на вокзал. Коляска тронулась и, покачиваясь, загремела по мелкой мостовой – И опять одно за другим стали сменяться впечатления. Вот опять, опять я понимаю все. Моя любовь все делается страстнее и себелюбивее, а его все гаснет и гаснет. И вот от чего мы расходимся. И помочь этому нельзя. У меня все в нем одно. И я требую, чтобы он ведь больше и больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы жизнью расходимся.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 Этих улиц я совсем не знаю. Горы какие-то. И все дома, дома. И в домах все люди, люди. Сколько их конца нет. И все ненавидят друг друга. Разве все не брошены на свет за тем, только чтобы ненавидеть друг друга? И потому мучить себя и других. Прикажете, до Бирашки? Она совсем забыла, куда и зачем она ехала. И только с большим усилием Могла понять вопрос Петра. Да. И она подала ему кошелек с деньгами и, взяв в руку маленький красный мешочек, вышла из коляски. Направляясь между толпой в залу первого класса и потом, сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением глядя на входивших и выходивших, все они были противны ей, думала...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 Прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, наглые, торопливые и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили. Прошел и Петр через залу в своей ливреешь-деблетах с тупым животным лицом и подошел к ней, чтобы проводить ее до вагона. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный диван. Петр...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 Что-то знакомое увидела она в этом безобразном мужике. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Наконец прозвенел третий звонок, раздался свисток, виск паровика рванулась цепь. Равномерно вздрагивая на стычках рельсов, вагон, в котором сидела Анна, прокатился,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 Анна вышла в толпе других пассажиров и, как от прокаженных сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена была делать. Все, что ей казалось возможно прежде, теперь так трудно было сообразить, особенно в шумящей толпе этих безобразных людей, не оставлявших ее в покое. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она.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 Она хотела подняться, откинуться, но что-то огромное и неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину. Господи, прости мне все. Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча